Интуиция мне подсказывает, причина тут всего лишь в нашем различном общественном положении, а в семье Мияке, насколько я успел их узнать, все принадлежат к тем гордым и честным людям, которых коробит от мысли о том, что их сын намерен жениться на девушке более высокой породы. Честно говоря, еще несколько лет назад они, наверное, гораздо раньше прекратили бы с нами всякие отношения, Но их сбили с толку все эти разговоры о браке по любви и прочие новомодные веяния. Не сомневаюсь, это объяснение соответствует истине, случившиеся вряд ли имеют более глубокие корни. Возможно, также семейство Мияке смутило столь очевидное одобрение с моей стороны и мое весьма пренебрежительное отношение к проблеме социальных различий, да и не в моих привычках обращать внимание на подобные вещи. По правде сказать, я и своим-то общественным статусом никогда не интересовался. Я даже и теперь часто удивляюсь, когда какое-нибудь событие или чье-то высказывание напоминает мне о том, что я занимаю в обществе довольно-таки высокое положение. Например, недалее как вчера, я посетил наш старый веселый квартал, и мы с Синтаро выпивали в баре госпожи Каваками, где, как это теперь все чаще случается, оказались единственными посетителями. Мы, как всегда, устроились на высоких табуретах за стойкой, беседуя с госпожой Каваками, и поскольку в течение нескольких часов никого больше в баре так и не появилось, беседа наша постепенно приобретала все более доверительный характер. И вот когда госпожа Каваками, рассказывая о каком-то своем родственнике, пожаловалась, что сей достойный молодой человек никак не может найти работу, Синтаро вдруг воскликнул — Ну так вам следовало послать его прямо к сенсею, Абасан. Сенсею достаточно замолвить о нем словечко в нужном месте, и ваш родственник тут же получит хорошую работу. — Что ты несешь, Синтару? запротестовал я. — Я же на пенсии, и никаких связей у меня больше не осталось. Любая рекомендация от такого уважаемого человека, как вы, сенсей, незамедлительно вызовет к себе внимание, — стоял на своем Синтару. «Пошлите вашего молодого человека к сенсею, Абасан. Я сперва даже немного растерялся. Меня ошеломила убежденность Сентаро в моем могуществе. Но потом я сообразил, что он в очередной раз вспомнил о том маленьком подвиге, много лет назад совершенном мною ради его младшего брата. Было это должно быть году в 35-м или 36-м, «По просьбе Синтару я написал самое заурядное рекомендательное письмо одному моему знакомому из Министерства иностранных дел. Вскоре я наверняка благополучно забыл бы об этом, но однажды, когда я среди дня прилег отдохнуть в своей комнате, жена вдруг сообщила, что ко мне пришли двое молодых людей и стоят на пороге. «Пожалуйста, пригласи их в дом», — сказал я. «Но они не хотят входить» и упорно твердят, что не смеют беспокоить тебя своим присутствием в доме. Я встал и вышел на крыльцо. Там стояли Синтаро и его младший брат. Тогда он был совсем еще юнцом. Увидев меня, они тут же принялись кланяться и нервно хихикать. «Пожалуйста, проходите в дом», — пригласил их я, но они все продолжали кланяться и оставались на месте. «Синтаро, прошу тебя, поднимайся. Бери футон и садись». «Нет, сенсей». — отвечал Синтару, улыбаясь и кланяясь. — Мы и так проявили верхнюю учтивость, и придя сюда. — Да, это настоящее нахальство, но у нас просто не было сил терпеть. Так хотелось поблагодарить вас, сенсей. — Да входите же! Сыцука уже, наверное, чай нам готовит. — Нет, сенсей, мы позволили себе слишком наглый поступок, правда, сенсей? И Синтару, повернувшись к брату, быстро шепнул. — Ну что же ты, Йосио? Его братец наконец перестал кланяться и нервно на меня глянул, а потом провозгласил. «Я до конца своей жизни буду вам благодарен, сенсей. Каждой клеточкой своего существа я постараюсь оправдать вашу высокую рекомендацию. Клянусь, я не посрамлю вас. Я буду трудиться изо всех сил и добьюсь похвалы своего начальства. Но как бы высоко я в будущем ни поднялся, я никогда не забуду человека, давшего мне возможность ступить на первую ступеньку И начать собственную карьеру. Но это, право, же, такой пустяк. Вы этой работы вполне достойны. Мои слова вызвали у обоих яростный протест, и Синтару сказал брату: Довольно, Юсио, мы и так отняли у сенсея слишком много времени, но прежде чем мы уйдем, еще раз хорошенько посмотри на человека, который так помог тебе. Нам очень повезло, что у нас такой влиятельный и щедрый покровитель. «Да, да, правда», — пролепетал его юный брат, не сводя с меня глаз. «Синтару, прошу тебя, перестань. Это, наконец, просто нелепо. Пожалуйста, пройдите в дом, и мы отметим это событие. Выпьем саке. Нет, сенсей, нам пора и честь знать. Нужно же, наконец, оставить вас в покое. Мы и без того вели себя нагло, явившись сюда без приглашения и нарушив ваш полуденный отдых». Но желание поблагодарить вас было столь велико, что мы не смогли отложить его ни на минуту. Их визит, должен признаться, оставил у меня некое приятное ощущение, что кое-чего мне удалось добиться. Это был один из тех редких моментов в нашей вечно занятой и суетной жизни, который не дает возможности остановиться и оценить сделанное, когда перед тобой внезапно как бы высвечивается весь пройденный путь. А в данном случае я действительно, почти не задумываясь, помог неизвестному молодому человеку подняться на первую ступень отличной карьеры. Еще несколько лет назад это было бы невообразимым, а теперь, оказывается, я достиг, сам того не заметив, столь высокого положения в обществе, что без малейших усилий оказываю подобные услуги. И все-таки вчера в заведении госпожи Каваками я сказал Синтару, С тех пор слишком много изменилось. Я теперь на пенсии, какие уж у меня связи. С другой стороны, я понимал, что Синтаро, возможно, не так уж и заблуждается, на мой счет. Реши я это проверить, и, возможно, мне снова пришлось бы удивляться широте собственного влияния. Как я уже говорил, я никогда не представлял себе четко своего положения в обществе. Если даже Синтару и проявляет иной раз некоторую наивность в определенных вопросах, в этом нет во всяком случае ничего недостойного. Сейчас так редко можно найти человека, не отравленного цинизмом и горечью. Нечто обнадеживающее есть все-таки в том, что, заглянув к госпоже Каваками, можно увидеть там Синтаро, сидящего у стойки и рассеянно крутящего в руках шапку, в точности, как и в любой из вечеров за последние 17 лет. И кажется, что для Синтаро ничто вокруг не изменилось за эти годы. Он все так же вежливо здоровается со мной, словно и до сих пор является моим учеником. И весь вечер, как бы сильно он ни напился, держится в высшей степени учтиво и называет меня исключительно сенсей. Иногда он с жаром Неофита даже принимается задавать мне вопросы относительно, скажем, техники или стиля того или иного художника. Но истина, увы, заключается в том, что Синтару давно уже не имеет никакого отношения к настоящему искусству. Несколько лет назад он вплотную занялся иллюстрированием книг, а теперь, насколько я знаю, рисует эскизы пожарных машин. Он целыми днями неустанно трудится в своей мансарде, делая один набросок за другим. Но по вечерам, наверное, да еще после нескольких рюмок, ему приятно думать, что он все тот же юный художник-идеалист, который когда-то был самым первым моим учеником. Детские свойства Синтару нередко давали повод госпоже Каваками подшучивать над ним. Была в ее характере эта стервозность. Недавно, например, во время сильного дождя, Синтару вбежал к ней в бар и принялся выжимать насквозь промокшую шапку прямо над ковриком лежащему у двери. — Как вы себя ведете, Синтару — прикрикнула на него госпожа Каваками. «Что за ужасные манеры?» На лице Синтару тут же отразилось такое огорчение, словно он и впрямь совершил нечто ужасное. И он принялся горячо извиняться, чем только подогрел нарочитую язвительность госпожи Каваками. «Никогда ничего подобного не видела!» Продолжала громко возмущаться она. «Да вы, Сентаро сан похоже, ничуть меня не уважаете!» «Довольно, Абасан, хватит с него!» Попытался я остановить ее. «Скажите ему, что вы просто пошутили. Какие уж тут шутки! Разве можно так вести себя?» И она в итоге довела Синтару до того, что на него стало жалко смотреть. А в другой раз бывает Синтару абсолютно не сомневается, что над ним просто подшучивают, хотя на самом деле с ним говорят совершенно серьезно. Однажды он поставил госпожу Каваками в весьма неприятное положение, принявшись во всеуслышание рассказывать о каком-то генерале, которого только что казнили как военного преступника. Я всегда, с самого детства, восхищался этим человеком. Интересно, чем он занимается сейчас? На пенсии, наверное? Как назло, в кафе в тот вечер было несколько новых посетителей, и они весьма неодобрительно поглядывали на Синтару. Госпожа Каваками, озабоченная репутацией своего заведения, подошла к Синтару и тихо сообщила ему о судьбе, постигшей этого генерала. В ответ Синтару рассмеялся и громко воскликнул. «Ну, знаете, Абасан, некоторые из ваших шуток уж действительно чересчур». Невежество Синтару в таких вопросах зачастую просто поражает. Но, как я уже сказал, я не вижу в этом ничего унижающего достоинства. И, полагая, что следует быть благодарными за то, что на свете еще существуют люди, не зараженные современным цинизмом. Возможно, именно эти качества синтару ощущение того, что он каким-то чудом сумел сохраниться в этом мире, и делают для меня его общество, особенно в последние годы, все более и более желанным. Что же до госпожи Каваками, то хоть она и очень старается не попадать под власть нынешнего настроения, но все же сильно сдала за эти несколько военных лет. Перед войной ее еще вполне можно было назвать молодой женщиной, но с тех пор в ней словно что-то сломалось. А если вспомнить, скольких она потеряла на войне, то и удивляться нечему. Да и вести дела ей становится все труднее. Ей и самой должно быть трудно поверить, что вокруг тот самый район, где она впервые лет 17 назад открыла свое крошечное кафе. Ибо от нашего старого веселого квартала уже почти ничего не осталось. Большая часть прежних конкурентов госпожи Каваками закрыли свои заведения или переехали в другие районы города, да и сама она не раз поговаривала, а не поступить ли и ей так же. Когда ее бар еще только открылся, его со всех сторон так и теснили разнообразные кафе и закусочные, и я хорошо помню, как некоторые сомневались, что ей удастся тут долго продержаться. Тогда по узким улочкам веселого квартала с трудом можно было протиснуться, не задевая бесконечные полотняные вывески, красочно расписывающие особую привлекательность данного заведения. Но в те дни посетителей хватало, чтобы заполнить любое количество подобных забегаловок. Особенно много народу было в теплые вечера, люди никуда не спешили, неторопливо переходя из одного бара в другой или просто стоя на проезжей части и беседуя с приятелями. Впрочем, автомобили давно уже не осмеливались здесь ездить. Здесь, пожалуй, даже велосипед лишь с трудом сумел бы протолкнуться сквозь толпы беспечных пешеходов. Я назвал это место «Веселым кварталом», и здесь было где выпить, закусить и поговорить, но больше ничего. Чтобы попасть в настоящие веселые кварталы, нужно было ехать в центр города. Там гейши, театры но я лично всегда больше любил здешние бары и кафе с их типичной публикой, очень оживленной, но вполне достойной. В основном людей нашего круга, художников, писателей, любителей жарких споров и шумных бесед, которые порой затягивались за полночь. Заведение, которое чаще всего посещала наша компания, называлось «Мигихидари» и выходило на мощенную площадь, образованную пересечением трех улиц. «Мигихидари» — в отличие от большей части своих соседей, занимал довольно просторный двухэтажный дом, где вечно сновали бесчисленные официантки как в западной, так и в традиционной одежде. Я когда-то немного помог хозяину Миги Хидари обставить конкурентов, и в знак признательности наша компания навсегда получила персональный столик в углу. Сколько же было выпито за этим столиком? Там со мною не раз просиживали вечера, те, кого я считал своими лучшими учениками, своей элитой, Курода, Мурасаки, Танака, блестящие молодые люди, уже тогда имевшие весьма неплохую репутацию. Все они были большие любители поговорить, и я помню, какие страстные споры разгорались не раз в нашем уголке. Синтаро, надо сказать, никогда не принадлежал к этой группе избранных. Лично я бы не возражал, чтобы и он к нам присоединился, но среди моих учеников было слишком сильно чувство иерархии, а Синтару явно не считался достойным высшей ступени. Я хорошо помню тот вечер, вскоре после того, как Синтару и его брат неожиданно заявились ко мне, когда мне вздумалось рассказать об их визите. Помню, как смеялся Курода над радостью братьев по поводу обретения одним из них ничтожной чиновничьей должности. Зато все они весьма почтительно слушали, как я вещал о том, что влиятельность и общественный статус человека могут возрасти совершенно незаметно для него самого, если он усердно трудится, ставя себе целью не повышение этого самого статуса, а то удовлетворение, которое получаешь, выполняя работу на максимально высоком уровне. Когда я умолк, один из моих учеников, разумеется, Курода, наклонился ко мне и сказал, «У меня давно возникли подозрения». Что вы, сенсей, даже не представляете себе, с каким огромным уважением относятся к вам жители нашего города. Между прочим, случай, о котором вы только что рассказали, как раз и есть свидетельство того, что ваш авторитет вышел далеко за пределы мира искусства, и теперь ваше имя известно во всех областях жизни. Но до чего же типично для вас, сенсей, что вы с присущей вам скромностью, даже не подозревали об этом и были, наверное, больше всех удивлены тем, как высоко вас ценят в нашем обществе. А вот для нас, здесь присутствующих, это отнюдь не удивительно. На самом деле только мы, сидящие за этим столом, действительно хорошо знаем, до какой степени недостаточно даже это огромное уважение публики к нашему учителю. Я лично ни капли не сомневаюсь, ваш авторитет в обществе, сенсей, с годами возрастет еще больше, и мы с особой гордостью будем рассказывать всем, что когда-то считались учениками самого Мацуи Оно. В общем-то, в этих словах Куроды не было ничего особенного. С некоторых пор мои ученики взяли себе за правило в определенный момент, когда все уже немного пьяны, произносить в мой адрес подобные пылкие речи. И тут уж с Куродой никто сравниться не мог, так что остальные воспринимали его как выразителя общего мнения. Я, разумеется, чаще всего пропускал эти словословия мимо ушей, но в тот раз, как и в тот полдень, когда Синтару и его брат стояли, кланяясь и хихикая у меня на крыльце, я испытал теплое чувство удовлетворения и благодарности. Не стоит, впрочем, думать, что я общался только с лучшими из своих учеников. Собственно, я и порог-то заведения госпожи Каваками впервые переступил, желая, насколько помню, провести вечер, беседуя именно с Синтаро. Но сегодня, когда я пытаюсь воскресить в памяти тот вечер, воспоминания о нем постоянно заслоняют звуки и образы других вечеров, связанные с нашим времяпрепровождением в Мегихидаре. Я помню свет фонарей над входом в Мегихидаре, смех и говор людей, запах пережаренной пищи, голос барменши, убеждающий кого-то, принявшего слишком большую дозу спиртного, вернуться домой, к жене, и бесконечное эхо шагов, стук деревянных сандалей по асфальту. Помнится, в тот теплый летний вечер я, не обнаружив Синтара ни в одном из его излюбленных мест, Некоторое время скитался по крошечным барам и кафе, где, несмотря на явное соперничество, все же правил дух добрососедства. А потому мне показалось совершенно естественным, что когда в одном из них я спросил о Синтаро, хозяйка без малейшей неприязни посоветовала мне поискать его в новом баре, который тогда только что открылся. Госпожа Каваками... Несомненно, могла бы перечислить немало тех маленьких усовершенствований в облике ее заведения, которые она произвела с годами. Но, на мой взгляд, там и сейчас все выглядит практически так же, как в тот летний вечер. Стоит войти, и в глаза сразу бросается стойка бара, освещенная теплым светом низкоподвешенных светильников. Остальная же часть помещения как бы скрывается в полутьме. Редкие посетители в основном предпочитают устраиваться за стойкой, в озерце света, что создает в баре атмосферу душевной близости и уюта. Я помню, как с удовольствием осматривался, впервые попав туда. Да и сейчас, несмотря на те колоссальные перемены, что произошли в мире, бар госпожи Каваками по-прежнему мил моему сердцу. Однако вокруг него от прежней жизни почти ничего не осталось. Выйдя за порог бара, вы можете оцепенеть от изумления, решив, что за выпивкой, и не заметили, как вас занесло куда-то на самый край цивилизованного мира. Все вокруг превращено в пустыню, заваленную обломками. Только уцелевшие остовы домов на заднем плане напоминают о том, что вы находитесь почти в центре города. Военная разруха, так называет это госпожа Каваками. Но я-то помню, как гулял здесь сразу после капитуляции, И многие из этих домов еще стояли. И Миги Хидари был на месте, хотя окна в нем выбило взрывами, а пол крыши провалилось внутрь. И я тогда все спрашивал себя, проходя мимо этих изуродованных зданий, смогут ли они вернуться к прежней жизни. А потом заглянул туда как-то утром и увидел, что бульдозеры уже все сравнялись с землей. В общем, на той стороне улицы теперь один мусор. Нету властей, конечно же, имеются какие-то планы, но пока, вот уже целых три года, смотреть там не на что. После дождя между кучами битого кирпича остаются глубокие лужи, которые подолгу не просыхают. В этих лужах плодятся комары, и госпоже Каваками пришлось даже затянуть окна противомоскитной сеткой, хотя, как она справедливо заметила, клиентов это может только отпугнуть. Здания по соседству с ее баром еще стоят, но в большинстве своем кажутся совершенно заброшенными. А ближайшие дома пустуют уже довольно давно, и это очень ее тревожит. Госпожа Каваками часто говорит, что если бы случайно разбогатела, то с удовольствием купила бы их и расширила свое заведение. Но денег у нее нет, вот и приходится ждать, пока эти дома купит кто-нибудь другой. Впрочем, она, наверное, была бы этому рада даже в том случае, если бы и там тоже открылись бары или кафе, все что угодно, только бы не жить точно посреди кладбища. Если вам доведется выйти от госпожи Каваками, когда сумерки уже сгущаются, вы, возможно, невольно помедлите у порога, глядя на огромный пустырь, что раскинулся через улицу, где еще различимы в полутьме груды битого кирпича сломанные доски и торчащие из земли искореженные водопроводные трубы, похожие на фантастические сорняки. И когда вы пойдете по улице, вдоль нее все время будут тянуться такие же горы мусора и меж них грязные лужи, посверкивающие в свете уличных фонарей. А если у подножия того холма, на котором стоит мой дом, вы остановитесь ненадолго на мосту сомнений и оглянетесь назад на бывший наш веселый квартал, то если еще не совсем стемнело, сумеете, наверное, разглядеть цепочку старых телеграфных столбов с оборванными проводами. Столбы эти уходят вдаль и постепенно исчезают во мраке, окутывающем ту дорогу, по которой вы только что прошли. И, возможно, вы обратите внимание и на странные темные гроздья на верхушках столбов. Это птицы, весьма неудобно устроившиеся там на ночлег и словно ждущие, когда же снова будут натянуты провода, на которых они когда-то сидели, как ноты на нотных линейках. Не так давно я стоял как-то вечером на нашем маленьком деревянном мосту сомнений и смотрел, как на дальнем пустыре над грудами мусора поднимаются два столба дыма. Возможно, огонь разожгли рабочие, неторопливо осуществлявшие некий бесконечный государственный план. А может, мусор просто подожгли дети, играя в какую-то недозволенную игру. Но отчего-то эти столбы дыма вызвали у меня приступ жестокой меланхолии. Они напоминали погребальные костры. Ну да, так и госпожа Каваками говорит, живешь точно на кладбище. И неудивительно, как вспомнишь, сколько людей когда-то толпилось на улочках этого квартала. Впрочем, я отклонился от темы. Я ведь пытался припомнить подробности пребывания у нас в гостях моей старшей дочери Сецуко. Как я, наверное, уже говорил, Сыцуко приезжала к нам в прошлом месяце и большую часть самого первого дня провела на веранде, беседуя с сестрой. Где-то далеко за полдень, когда дочери мои совершенно погрязли в каких-то своих женских разговорах, я решил оставить их и отправился на поиски своего внука Итиро, только что промчавшегося мимо нас и исчезнувшего в недрах дома. Я шел по коридору, когда тяжелый глухой удар вдруг заставил весь дом содрогнуться. Встревоженный я поспешил в столовую. Днем у нас в столовой темновато, и после залитой солнцем веранды моим глазам понадобилось, наверное, несколько минут, чтобы убедиться, что Итиро там нет. Но тут послышался еще один удар, затем еще и еще, а затем и голос самого Итиро, выкрикивавшего что-то вроде «Е-Е». Звуки эти доносились из комнаты, носившей у нас название «музыкальный». Я подошел ближе, прислушался и тихонько раздвинул створки двери. В отличие от столовой, музыкальная комната освещена солнцем почти весь день. Это такая веселая и светлая комната, что, будь она немного побольше, наверняка стала бы просто идеальным местом для трапез. Одно время я использовал ее для хранения своих картин, а также красок и прочих материалов, но теперь в ней, помимо немецкого пианино, практически ничего нет. Скорее всего, именно почти полное отсутствие мебели и привлекло сюда моего внука, как раньше по тем же причинам веранда. Заглянув в музыкальную, я увидел, как Итиро, странно притопывая ногами, пересекает комнату по диагонали. Вероятно, решил я, он воображает себя всадником, чей конь галопом мчится по бескрайним прериям. Поскольку двигался он спиной к двери, то и меня заметил не сразу. «Дед!» — обернувшись, сердито воскликнул он. «Неужели ты не видишь, что я занят?» «Извини, Тиро, я не понял». «Я же не могу играть, когда ты там стоишь». «Еще раз извини, что помешал, но твои вопли звучали так интригующе, что мне очень захотелось войти и посмотреть, что ты тут делаешь». И тира некоторое время сурово смотрел на меня, потом сказал мрачно «Ладно, входи». Но только садись и сиди тихо. Я очень занят. Хорошо, хорошо, Итиро, — улыбнулся я. Большое тебе спасибо. Но мой внук продолжал испепелять меня взглядом, пока я не пересек комнату и не уселся у окна. Вчера вечером, когда Итиро с матерью приехали к нам, я подарил ему альбом для рисования и набор цветных карандашей. И теперь я заметил на татаме раскрытый альбом и разбросанные карандаши. Я видел, что на первых листах уже что-то нарисовано, и уже хотел было поднять альбом и посмотреть, что там такое, но в этот момент и Тиро возобновил игру, прерванную моим появлением. Ее, е, -е, -е покрикивал он. Я так и замер, внимательно наблюдая за ним, но мало что мог понять в тех сценах, которые он изображал. Он то скакал на лошади, то начинал сражаться с невидимыми врагами и все время что-то бормотал себе под нос. Я изо всех сил старался разобрать, что он говорит, но мне казалось, что это не обычные слова, а просто некий набор звуков. Он очень старался не обращать на меня внимания, но все же мое присутствие явно действовало на него угнетающе. Несколько раз он как-то вдруг странно застывал, даже не доведя до конца то или иное движение, и словно полностью утратив всякий интерес к игре, потом снова брался за дело». Впрочем, вскоре ему все надоело, и он шлепнулся на пол. Я даже хотел ему поаплодировать за доставленное мне удовольствие, но решил, что, наверное, не стоит. «Весьма впечатляющее зрелище, тиро, похвалил я его. «Только я не совсем понял, кого ты изображал». «А ты догадайся. Хм, принца Йосицуны, быть может, нет? Воина-самурая? Тоже нет? Тогда, может, ниндзя?» «Холодно, дед». Ты идешь совершенно не в ту сторону. Ну так скажи сам, кем ты был? Одиноким рейнджером. Одинокий рейнджер – персонаж множества американских радио- и телепрограмм, кинофильмов, книг и комиксов. Исходная радиопостановка вышла в 1933 году. Первый короткометражный фильм в 1938 году. Кем? Одиноким рейнджером. Хай ю, Сильвер! Одиноким рейнджером? «Это что же, ковбой?» Хаю Сильвер!» Итиро опять вскочил и пронесся галопом. На этот раз он еще конское ржание изобразить пытался. «Итиро!» Окликнул я его несколько более решительно. «Погоди минутку, послушай. По-моему, куда интереснее быть Йосицуне». Миномотоно Но Йосицуне, 1159-1189 годы, японский полководец, О нем пьесы театра Кабуки, работы художников школы Укио-Э «Зыбкого мира», классический средневековый роман «Сказание о Йосицуне. Хочешь, расскажу, почему? Послушай, Итиру, да послушай же! Дедушка все сейчас тебе объяснит. Да постой же ты, наконец! Возможно, в голосе моем послышалось некоторое раздражение, потому что Итиру вдруг остановился и посмотрел на меня озадаченно. Я некоторое время молча в упор смотрел на него, потом вздохнул и сказал «Извини, Итиро, зря я тебя остановил. Мне не следовало прерывать твою игру. И ты, конечно же, можешь сам выбирать, в кого тебе хочется играть, пусть даже в ковбоя. Ты уж прости своего деда, он просто на минутку забылся».